Глава 27. Усадьба выглядела заброшенной, не совсем развалившейся, конечно, но явно видавшей виды, осевший по углам облезлой, с прохудившейся со всех сторон крышей и огромными щелями между досок фасада, которые сами уже готовы были превратиться в труху, и лишь по странному недоразумению еще держались друг за друга и ветхие бревна стен. Протопить такую машину зимой наверняка было бы и вовсе невозможно, даже уцелив в окнах все стекла. Но сейчас она вполне подходила. Вероятно, ее и выбрали именно за неприглядность и расположение. Древняя усадьба стояла в буквальном смысле посреди леса, сотен километров загаченной, ни крестьянских домов, ни хуторов, ни даже сада или хозяйственных построек. В сущности, все это больше напоминало не поместье, а скорее раздутый примерно в пятеро охотничий домик. Принадлежал он то ли кому-то из князей Бельских, то ли Юсупову-младшему, то ли вовсе был подарен деду еще в прошлом веке. Никто уже толком не помнил, да и не интересовался. В общем, лучшего места для тайного совета глав родов и генералов было не придумать. Встречу собрали быстро, буквально за какие-то несколько часов, и уже к обеду, к развалине в лесу, по заросшей траве, а кое-где к кустарникам дороги принялись стягиваться автомобили, на чью общую стоимость можно было построить чуть крейсер класса Бисмарка а суммарная мощь собравшихся под ветхой крышей одаренных удивила бы даже Государственный совет, на котором мне пришлось выступать. А меня внутрь так и не позвали, хоть тайное собрание и состоялось фактически по инициативе рода Горчаковых. Первые четыре часа встречи я ходил из стороны в сторону, злобно пыхтел. В первый раз за последние полгода почувствовал себя немогущественным наследником рода, а бестолковым 17-летним пацаном, которому нашлось место только среди охраны, всяких советников и таких же недорослей. Сообразил я уже потом. Дед определенно не желал убавить мой вес в высшем обществе. И уж тем более не хотел забрать себе всю сомнительную славу главы очередного назревающего заговора. Но в усадьбе и вокруг сейчас собралось несколько сотен человек. И одаренных, и простых смертных, не наделенных дворянским титулом. И хоть один запросто мог оказаться шпионом тайной полиции или докладывать императорскому двору. Не то чтобы я действительно верил в подставу запредельного масштаба. Но все это, включая таинственное возвращение генерала Куракина из «Царства мертвых, с определенной вероятностью могло оказаться даже хитрым планом, да хоть с того же Багратиона. Его святость уже давно имел зуб на своенравные древние рода, и сговор высшей имперской аристократии с мятежным генералом развязал бы ему руки полностью. Поймай он нас всех здесь по личным, у государы не вряд ли был бы иной выход, кроме как осудить всю столичную знать разум» а после этого пожаловать спасителю чин-канцлера, очередной орден, а заодно и всю страну на блюдечке с голубой каемочкой. Да уж, Багратён от абсолютной власти отделял буквально один шаг. И я не сильно удивился бы появить прямо сейчас из леса жандармы со здоровенной глушилкой, пулеметами и приказом арестовать всегда единого. Все, кто выбрался из столицы в эту глушь, рисковало. Но те, что собрались под дырявой крышей, рисковали неизмеримо больше. И дед уже давно сделал нужные выводы, А вот я сообразил только сейчас. В случае что, под за государственную измену падет глава рода, старик. У единственного наследника останется хоть какой-то шанс выйти сухим из воды. не ценой, но все же. Так что оставалось только ждать. Тем более, что я так в целом неплохо представлял себе, чем закончатся переговоры. Юсупов и другие старики не зря заняли мою сторону на государственном совете. Хорошо это или нет, род Горчаков действительно возглавил чуть не всю столичную родовитую аристократию. А значит, и первое и последнее слово на этом совете будет за дедом, который уже все решил. Вряд ли хитрый и осторожный князья поверит на слово ему, и уж тем более не поверит Куракину. Потребуют каких-нибудь гарантий, доказательств, а заодно и тут же начнут выискивать способы поквитаться за былые обиды с теми, кому сегодня здесь не нашлось места. Или даже прикинут, что можно под шумок отобрать у соседа по скрипучему пыльному столу. Во время перекуров непременно родятся новые тайные союзы, будут заключены договоренности о династических браках, деловые сделки, налажены новые связи взамен старых. Споры вряд ли затихнут до ужина, шкура пока еще не убитого медведя слишком велика, чтобы поделить ее быстро. Кто-то непременно почувствует себя обиженным, несправедливо обделённым, увезет домой затаённую кирпичом за и обиду, но согласится, все согласятся. Одни – за очевидную выгоду, другие – за перспективу урвать побольше власти. Третьи – за осторожности, четвёртые – от безысходности. Кому-то придется принести клятву общему делу и с банального страха вовсе не уехать из этой глуши. Едва ли за покосившимися стенами нашелся хоть один человек, который не понимал, что дорога сюда – это путь в один конец. Договорятся, так или иначе. И рано или поздно дед выйдет наружу, чтобы сообщить о решении тайного совета который, как ни крути, теперь уже может быть только одним. А мне лучше подумать, что именно я скажу Павлу, когда... Жалею, что остался здесь. Да уж, похоже, ни одного меня не пустили внутрь. Нелли без уселась на капот моей чайки. Я не заметил, как она подошла. При желании черноволосая красотка умела быть незаметной. Настолько, что охранники и даже сам Андрей Георгиевич не обратили на нее особого внимания. Или приняли за аристократку княжну или какую-нибудь дальнюю родственницу, решившую со скуки перекинуться пары слов с наследником рода. Хотя Нелли выглядела сегодня не слишком благородно. Сменила платье на джинсы и короткую куртку из темной ткани, обошлась без косметики, а черные волосы убрала в пучок на затылке. Впрочем, привлекательности ее это ничуть не лишило. Обтягивающая синяя ткань лишь подчеркивала и ещё удлиняла и без того эффектные ноги а мужской крой куртки заострял плечи, скрадывал женские формы, но все равно непостижимым образом скорее добавлял какой-то особенной красоты. Необычной, чуть угловатой, хищной и запоминающейся. На приеме в любом дворце Нелли наверняка имела бы немалый успех. «Хочешь спросить, откуда я такая взялась?» — поинтересовалась она. На этот раз я мог рассмотреть ее как следует. Не только фигуры, но и тёмные раскосые глаза и кожу. Белую, хоть все вокруг, уже успели загореть за лето, и гладкую, без единой морщинки. Судя по возрасту самого Куракина, Нелли могла быть лет и на 10 старше меня самого, если не на все двадцать, а могла и оказаться ровесницей. «Я наполовину Ненка. Когда отец служил на севере, немногие из местных любили русских солдат. Но находились и те, кто был им рад. Нелли толкнулась ладонями от капота чайки и поднялась на ноги. «Собственно, так я и появилась на свет». Мать умерла, когда мне было лет семь, а отец оставил службу и привез меня с собой сначала в Обдороск, а потом и в Петербург. Полукровка из ненцев? Да, это определенно объясняет многое. Необычно для столицы внешности уж точно. А уж если девчонке пришлось расти чуть ли не у самого Карского моря, неудивительно, что она такая серьезная. Север вообще не слишком располагает к изнеженности. И Если единственным воспитателем Нелли был генерал Куракин, боец из нее наверняка получше, чем половина моего курса из юнкерского училища. Магические способности средненькие, класс восьмой или седьмой с натяжкой. Но при должной сноровке это весьма серьезный противник. Случись нам с Нелли сцепиться всерьёз, магией я бы ее, конечно, раскатал, а вот на оружие или даже в рукопашный не факт. Девчонка едва доставала мне макушкой до подбородка и весила раза в полтора меньше но хрупкость была обманчивой, одежда скрывала весьма крепкую мускулатуру. Отец не смог дать мне свою фамилию, зато обеспечил неплохое образование, может, не лучшее в столице, но... Нали вдруг смолкла и улыбнулась, чуть приширившись и склонив голову на бок. «Что такое? Ты так меня разглядываешь? Я начинаю думать, что... Я что-то не припомню, чтобы мы успели перейти на «ты», — буркнул я. «Ну, в таком случае сейчас самое время», — Нали пожал плечами. «Уже скоро нам идти в бой, сражаться плечом к плечу. Тебе не кажется, что неплохо было бы узнать друг друга получше?» «Откуда такая уверенность?» Я на всякий случай огляделся по сторонам. «С чего ты взяла, что...» «Ты здесь, твой дед здесь». Нелли отвечала коротко, будто вбивала гвозди одним ударом. Мнения остальных меня едва ли интересуют. С этим спорить было сложно, я и сам думал точно так же. Да и срок Нелли назвала верно. Мы с дедом еще не успели даже примерно набросать план конкретных действий. Куракин еще не начал делиться информацией. Но кое-какие мысли у меня уже имелись. И вряд ли орлов, Меншиков и их когорта предоставят мне больше двух суток, и то если повезет. Уже совсем скоро столица полыхнет, снова. Ты тоже собираешься поучаствовать лично? Осторожно спросил я. Разумеется, наличие сдвинул брови. Я одаренный и умею обращаться с оружием, если придется. Дело касается моей страны, и в стороне я точно не останусь. Можешь считать меня террористкой или изменницей, уже сейчас это почти ничего не значит, а завтра будет значить еще меньше. Пожалуй, в каком-то смысле мы все сейчас здесь, террористы и изменники, задумавшие устроить столицу, а то и во всей стране, резню продолжительностью в несколько дней. С молчаливого согласия даже не государной не императрицы, а пока ещё несовершеннолетнего наследника престола, или без такового, если придется. Преступление во благо стороны, а не короны. Видимо, сама судьба ведет меня путем генерала Куракина. «Отец велел мне идти с тобой», — Негромко продолжила Нелли. «Защищать, прикрывать тебя в бою. Ценой жизни, если не выйдет иначе. Сейчас твоя жизнь для империи куда важнее наших. Даже так, как прикажете понимать, что это — готовность погибнуть за идею или очередная интрига? Ты ведь знаешь, что даже это вас не оправдает». Я сложил руки на груди. Твоего отца будут судить, и тебя тоже. Ты не солдат, а значит, амнистия невозможно. Даже если наследник Павел вообще согласится на такие условия. Ну, какой смысл думать об этом сейчас? Нелли беспечно махнула рукой. Я могу вообще не пережить завтрашний день, или даже сегодняшний. Какое мне дело до амнистии? Отец велел служить тебе лично, а не наследнику, государни или еще кому-то. И можешь считать это вассальной клятвой, хоть и не из благородных. «Звучит почти угрожающе», — усмехнулся я. Но спасибо. Наверное». Беседа получилась дурацкой, особенно если учесть, что я не слишком-то доверял и Куракину, и его дочери, и примерно половине собравшейся под крышей старой усадьбы. Но в одном Нелли точно была права, если уж нам завтра идти в бой бок о бок, неплохо бы наладить, ну, допустим, контакт. А еще я вдруг поймал себя на мысли, что если бы она предложила скрепить не настоящую вассальную клятву тем же способом, что в свое время предложила Воронцова, я бы, пожалуй... «Похоже, тебе туда». Нелли улыбнулась и указала в сторону усадьбы. «А я, наверное, пойду. Слушать беседы генералов солдатам не положено, ведь так?» Я не успел ответить. Всё мое внимание приковало со скрипом распахнувшаяся ветхая дверь. И люди, которые выходили наружу. Усталые старики с недовольными лицами и с решимостью в глазах. Никто не выглядел довольным. Впрочем, ничего подобного и не предполагалось. Я мог бы даже не спрашивать, чем все закончилось, но все таки терпеливо дожидался деда. Он вышел одним из последних, то ли чтобы еще раз подчеркнуть свой высочайший на тайном совете статус, то ли перекинуться парой слов шагавшим рядом Куракином. Они оба были еще далеко, и я не должен был услышать ни одного слова, но почему-то слышал каждое, отчетливо и ясно, будто старики стояли рядом со мной. «Я рад, что мы все таки смогли перейти к соглашению. Ваше превосходительство!» где спустился еще на ступеньку и, вдруг остановившись, развернулся к генералу. «Но тем не менее остался еще один вопрос, который касается исключительно нас двоих». «И какой же?» — поинтересовался Куракин. «Мне предельно понятны ваши взгляды, генерал. Ваша преданная стороне не может, хоть и с оговорками, не вызывать восхищения. И все таки я никак не могу оставить без внимания то, что уже свершилось, и то, что не в наших силах изменить». «Даже желаемые этого оба». Дед заложил руки за спину и посмотрел Куракину прямо в глаза. «Ваши люди прошлым летом убили моего старшего внука. Я не знаю и не имею никакого желания знать, кто отдавал приказ. Но имея все основания обвинять в этом вас, вас лично, генерал. А такое, как вы понимаете, я простить не могу. И даже справедливый суд государь императрицы и наследника Павла нисколько не меняет положения. Старики стояли на одном уровне, и рядом с огромным, кослявым и прямым, как шпала, Куракином дед казался маленьким, немощным и почти жалким, но только на первый взгляд. От него на мгновение повеяло такой селищей, что я вдруг ощутил острое желание ступить на пару шагов. Впрочем, Куракина ничуть не смутило даже это. «Я верно понимаю ваше сиятельство», — негромко проговорил он. «Именно так, милостивый сударь», — кивнул дед. Предоставляю вам возможность выбрать время и место, конечно же. Место не имеет значения. Куракин невозмутимо пожал плечами. А вот время. Я могу просить вас отложить нашу встречу до того дня, когда враги государства будут уничтожены. Не хотелось бы показаться бесчестным, но сложившейся ситуация. Разумеется, ваше превосходительство. Нет никакой нужды объяснять. Дед чуть склонил голову. «Такое меня устроит целиком и полностью».